18. Осия. Я вижу небольшой зал, в центре которого огромный камень. Откуда-то я знаю, он должен светиться, но он тусклый и мертвый. Королева Катарина пытается его оживить, и не только она. Несколько магов и тот, чьими глазами я смотрю в их числе. У них даже начинает что-то получаться. Но они не успевают. Кажется, само время играет против них. «Бегите, королева!» — успевает сказать один из магов. Возможно, здесь есть черный ход. Наверное, королеве и правда стоит им воспользоваться. Но поздно. Дверь распахивается, и прямо к Катарине проносится смерч. Он оказывается возле нее раньше, чем дверь глухо ударяется о стену. Замирает, материализуясь в высокого Альда, на темных волосах которого светится и переливается сапфировая корона. Альд берет королеву за горло левой рукой, а в правой у него нож. И никто не может прийти ей на помощь, потому что каждого мага уже держит свой собственный вооруженный Альд. «Договоримся!» — сипло выдыхает королева. «Все, что хочешь!» Она не верит, что это конец. Никто не верит. Но это и в самом деле он. «Твою жизнь!» — отзывается Альт в звенящей тишине. Перерезает королеве горло и оборачивается. Его холодными зелеными глазами смотрит сама смерть. Я проснулась рывком. До того, как горло человека, глазами которого я смотрела, коснулась смертоносная сталь. И все равно ощущение обреченности меня затапливает. Оставаться в шатре невозможно. Душно. И тонкие просторные стены кажутся ловушкой, из которой нет спасения. Я торопливо натягиваю штаны, хватаю плащ и пробираюсь к выходу. Боюсь, что стоит остаться здесь еще хотя бы пару секунд, И я не справлюсь с собой, Закричу, забьюсь в панике, Захлебываясь словами, Рассказывая всем и каждому, Безвозвратно портя все. Снаружи яр. И мне мерещится, Что лицо его в крови. И хищно беспощадное, Как во сне. Я даже вздрагиваю и подаюсь назад. Впрочем, Держать видение в себе Совершенно невозможно. И я шепчу ему, «Что это он? Он во всем виноват!» Не надеясь, что услышит. Альц слышит и ведет меня к реке. Остатками ночного зрения я вижу, он и правда в крови. «В чьей?» Пока идем, я молчу. Не знаю, как начать и что вообще говорить. Кажется, главное я уже выпалила. Теперь мне надо немного успокоиться. чтобы, не задыхаясь и не заливаясь слезами, последовательно изложить увиденное. Яр тоже молчит, бросая на меня редкие непонятные взгляды. А возле реки также молча умывается. Я тоже зачерпываю ледяной воды, обливаю лицо, ежусь от холодных капель, стекающих по шее и груди. И дышать становится немного легче. Нахожу взглядом Альда. он раздевается. Зачем-то я на него таращусь. Даже когда он уже стянул рубаху через голову. Даже когда он взялся за пояс. И когда он его расстегнул. И... и в последний момент резко отворачиваюсь под легкий смешок. Оказывается, он за мной наблюдал. Мне хочется сказать ему, что не время для таких игр. Но я не могу. Кто сказал, что будет другое? кто меня саму заставлял на него смотреть. И яр вылезает через пару минут. Теперь я старательно отворачиваюсь, пока он не садится рядом. Давай, вздыхая, говорит Альт. Теперь я готов ознакомиться с деталями приговора. И только тут я выныриваю из своей обреченности и понимаю, что бы ни делал зеленоглазый Альт из моего видения, в настоящем Яр не хочет войны, очень не хочет, и готов стараться, чтобы ее предотвратить. Значит, есть шанс. Он слушает молча, не перебивая и не говоря ничего, даже когда я делаю паузы. И молчит еще секунд десять после того, как я закончила. Я все это время смотрю на реку. Говорят, текущая вода успокаивает, а я в этом весьма нуждаюсь. «А почему ты думаешь, что я развязал войну, а не просто избавился от насолившего мне человека?» Наконец роняет Альт. «Как мне кажется, немного легкомысленно». Я перевожу на него укоризненный взгляд, и он исправляется. Ладно, от нескольких людей. Впрочем, смотрит Яр вполне серьезно. И вопрос у него хороший. «Я пожимаю плечами». Мне очень хочется верить, что так и есть. Самое очевидное не всегда самое верное, но и не всегда неверное. Альт обнимает меня за плечи, запахивая на мне плащ поплотнее. Я утыкаюсь носом ему в плечо и спрашиваю, «Чья кровь?» Яр молчит. А до меня вдруг доходит, что Альт в моем видении был в короне. И я как-то совершенно забыла ему об этом сказать. — А что? — спрашиваю, заглядывая ему в глаза. — Альдова корона и в самом деле синяя. — Сапфировый венец, — чуть кивает он, посылая мне вопросительный взгляд. — Ты был в короне, — говорю я, — в моем видении, в синей короне. Яр удивленно хмыкает, и на некоторое время снова повисает тишина. «Знаешь», — говорит он наконец, — «я даже не понимаю, как все это может произойти. И, соответственно, что делать, чтобы не произошло, тоже не понимаю. Но мы что-нибудь придумаем». «Получается, ты не очень-то простой, Альт», — задумчиво вздыхаю я. «Эгоистично и, наверное, неправильно, но мне именно от этого...» Как-то совсем тоскливо. Короли не водятся с простыми травницами больше, чем на пару ночей. Даже будущие короли. Тем более будущие короли. Принц у нас Бран, если ты об этом. Легко отзывается Яр. Альда, понятное дело, занимает что-то совсем другое. Бран? Растерянно переспрашиваю. Но ты же дрался с ним и... Пока его не выбрала корона, он ничем не отличается от остальных альдов, поясняет он, и чуть слышно добавляет: по крайней мере, в лучшую сторону. Расскажешь? прошу я, зевая и пристраивая голову ему на плечо. Мне очень интересно, но я ничего не могу с собой поделать, неудержимо клонит в сон. Видения не прибавляют сил, а только забирают. а у меня еще и предыдущая ночь была бессонной. Сказку на ночь мягко и совершенно необидно усмехается Яр. Сапфировый венец всегда на голове самого сильного Альда. Бран, говорят, очень силен, как и его отец. Через несколько лет венец, вероятно, сменит владельца. — Ты же его победил, — шепчу я уже сквозь сон. «Мастерство», — без лишней скромности поясняет Альт. «Бран ленив и избалован. Уделяя он тренировкам хотя бы половину положенного времени, исход был бы другим». Я думаю о том, что надо поднять ставшую невероятно тяжелой голову с такого удобного и обманчиво уютного плеча и сделать несколько десятков шагов, преодолевая расстояние до шатра. где можно будет, наконец, провалиться в сон. И делаю эти шаги. Но во сне. Только во сне. Остаток ночи пропитан неуловимым ощущением близкого присутствия Яра. Это чувствуется даже сквозь сон. И одновременно будоражит и успокаивает. И только открыв глаза утром, я понимаю, почему. Он лежит в полуметре от меня. и все бы еще ничего. Вот только я обеими руками вцепилась в его ладонь. И вряд ли получится незаметно ее отпустить и сделать вид, что ничего и не было. Альт не спит и весьма пристально меня рассматривает и молчит. А у меня все переворачивается внутри от такого его взгляда. Так что я тоже молчу и руку не отпускаю. Маршрут снова меняется. Теперь по настоянию Тайры. Она в полном восторге от трав, собранных вчера мною и яром. И рассчитывает найти еще больше, если не выходить к традиционным местам сбора, а углубиться в чащу. Наставница Рисса ее не поддерживает, но в конце концов уступает под напором и соглашается хотя бы попробовать заглубиться на полдня, а там уже решить. Мне же объявляют негласную войну травницы и даже целительницы. Последние подсаживаются рядом за завтраком и начинают меня жалеть. «Плохо выглядишь», — начинает Диара. «Не выспалась?» «Конечно, не выспалась», — подхватывает Олика. «Где уж тут выспишься, если всю ночь по кустам травки собирать?» это ведь у травниц так называется сначала с одним мальдом потом с другим а еще же с магом надо пособирать бедная девочка качает головой диара может тебя подлечить чтобы не так сильно тянуло на травке а то ж прям смотреть противно я молчу задумчиво принюхиваясь к чаю который мне только что передали У меня такое ощущение, что там намешано всяких совершенно лишних травок. Кажется, травницы тоже знатно разобиделись и не остались в стороне от военных действий. Интересно, что их доконало? Земляника от Грида в дополнение к страстным взглядам Яра или мои вечерние и ночные прогулки с последним? Рвотную травку я точно определила. Плюс есть что-то похожее на щелень. Если его принять внутрь, все чешется. И что-то еще добавлено, что я не могу сходу определить. Оставить эксперименты на себе не готово. Вот на какой-нибудь целительнице можно было бы. Но как заставить ее это выпить? Боюсь, если я скажу, что это нужно, чтобы понравиться Альдам, девушки не поверят. Хорошо, что я успела позавтракать с Альдами. пока основная группа еще не проснулась. А я как-нибудь обойдусь. Притворяюсь, что делаю глоток, а затем, поймав пару злорадно удовлетворенных взглядов, выплескиваю отраву в кусты. Возможно, стоило плеснуть на подружек-целительниц? Вскоре мы отправляемся в путь. Я иду в конце группы, поглядывая по сторонам, присматриваясь к растущим вокруг травкам. Как именно отомстить, я еще не решила. Уподавляться девушкам и подсыпать что-то в еду мне не хочется. Но и спускать подобное не собираюсь. То ли общение с одним зеленоглазым альдом наложило отпечаток, то ли, в принципе, характер у меня такой злопамятный. Просто раньше повода проявить не было. За мной идет грит. И он молча ждет, если я делаю небольшой крюк. или склоняюсь над какими-нибудь зарослями. Впрочем, группу мы потом легко догоняем. Примерно через час мы упираемся в довольно-таки крутой склон. И девушки спускаются по нему визжа, хихикая, крепко вцепившись в поддерживающих их альдов. Мне кажется, что я могу вполне спуститься и сама. Но Яр, проводив вниз очередную травницу, как раз возвращается наверх. И протягивает мне руку. Так что я уже привычно вкладываю свою ладонь в его. Запоздала, пугаясь, насколько естественным и правильным мне кажется этот жест. Когда дорога становится ровной, альт меня не отпускает. Наоборот, перехватывает мою ладонь, переплетая пальцы. горит уходит вперед, и теперь мы с Яром замыкающие. Я бросаю на Альда вопросительный взгляд. хочет что-то сказать. Но, кажется, он хочет просто идти со мной за руку. Вот так. Буду потом внукам рассказывать, что держалась за руку с самим королем Альдов. Если переживу войну, конечно. Яр так и не сказал, чья кровь была вчера на его лице и одежде. Но я, поразмыслив, решила больше не спрашивать. Если альт например, навестил предполагаемое место засады, и кого-то там прикончил. Я не хочу об этом знать. И тем более никто из людей, являющихся гражданами королевства Син, не должен об этом знать. Во имя мира, в который я все меньше верю. — Ты можешь не возвращаться обратно в академию после практики? — спрашивает Яр. И я тяну его вправо, где наклоняюсь сорвать пару земляничных листиков и отзываюсь. У меня работа в госпитале. Я отпросилась всего на три недели, две на практику и одну родителей навестить. «Отпросись на все лето», — предлагает Альт. «Я, не удержавшись, оглядываюсь и убедившись, что поблизости никого, шепчу, что бедным травницам необходимо работать, в отличие от богатых альдов и будущих королей». «Травница?» «Сварившее универсальное противоядие уже не бедное», — легкомысленно парирует Яр, — «как будто бы это не был подарок. Я не собираюсь брать деньги, если он намекает на это». «Это был подарок!» — на всякий случай произношу вслух, если кто не понял. «Подарок?» — пусть и врученный немного странно. «Яр же...» Чопорно, благочестиво и почти оскорблённо сообщает, что не может принять такой дорогой дар от девушки, которая даже целоваться с ним отказывается. «Я немного теряюсь, но раз уж вопрос стоит именно так...» «Ладно, — говорю, — давай тогда сюда свои деньги!» Яр ничуть не разочарованно смеётся и пытается меня поцеловать. Я подставляю щеку и считаю, что на этом нелепый разговор о деньгах закончен. Но Альт будничным тоном называет какую-то астрономическую сумму и уверяет, что перечислил на мой счет. И вроде бы даже не шутит. Я примеряю подобную сумму к себе и понимаю, что быть этого не может. Я даже не представляю, что на это можно купить. Новый дом родителям? Оборудовать собственную лабораторию где-нибудь в городе? Выплатить в королевскую казну долг за обучение, чтобы не отрабатывать положенный срок в какой-нибудь деревне? Накупить ингредиентов в попытке сварить еще одно универсальное противоядие и реализовать все вышеперечисленное сразу? После обеда нас делят на три группы. Одной группой будет руководить преподаватель Рисса. Другой преподаватель Тайра, а третьей, совершенно неожиданно, травница четвертого курса Осия Тарн. По крайней мере, для меня неожиданно. И надо ли говорить, что это не добавляет девушкам симпатии ко мне? С другой стороны, я, по крайней мере, знаю, как выглядит большинство трав, и какие из них не стоит хватать голыми руками, и в какое время суток их вообще стоит хватать. По плану мы расходимся в разные стороны и возвращаемся уже только к вечеру. К каждой группе приставлена пара альдов, и к моей примыкает еще Кит. Кажется, альды в плане обеспечения безопасности не рассматривают кида как подмогу. Не удивлюсь, если они его рассматривают вообще как угрозу. Как и стоило ожидать, травницы объявляют мне бойкот. Все четыре. Они просто отказываются что-либо собирать. Открыто заявляя мне в лицо. «Сама собирай, раз такая умная!» Это еще, кстати, самый лояльный и вежливый вариант. Остальные повторять даже не хочу. Мы молча смотрим друг на друга. Альды не вмешиваются. Кит что-то пытается сказать, но Яр его останавливает. «Хорошо, — говорю я. Удивляясь тому, как спокойно звучит мой голос. Мне дико неприятно и неловка вся эта ситуация. У меня нет опыта руководства, и я понятия не имею, как заставить сделать что-то других людей. Да и надо ли? Хорошо. Тогда вы можете отправляться обратно прямо сейчас. Девушки переглядываются. Мы уже прилично отошли от места стоянки. И Альт его знает, как идти обратно. Они смотрят на этого самого Альда. На другого Альда, который, предположительно, тоже знает. И не находят поддержки. Вести их никто не собирается. Причем вряд ли это из-за личной симпатии ко мне. Хотя я, конечно, надеюсь, что и она имеет место быть. Особенно в случае вот с этим, зеленоглазым. Ты нам не указ. Находится, наконец, Лиша. Гуляем, где хотим. А ты давай, собирай, собирай. Вода только для тех, кто собирает, говорю я уже альдам, и они невозмутимо кивают. Девушки презрительно фыркают и где-то полчаса просто идут рядом, распевая песни, заигрывая с мужчинами, даже и с кидом, и посмеиваясь надо мной. А потом им начинает хотеться пить. Собственные фляги заканчиваются быстро. Погода нынче жаркая и безветренная. Даже под кронами деревьев душно. Я вот уже три раза попила. Травницы с шутками просят воды у альдов. Те шутят в ответ и не дают. «Ты!», Ты! — говорит все та же Лиша. Поняв, что альды решили поддержать официально назначенную мелкую власть в моем лице. «Скажи им дать воды, если не хочешь неприятностей!» простите Ровно отзываюсь я. Вода только для травниц на практике. Я даже уверена, что в моем голосе не было злорадства. Рано. Это ведь еще только начало конфликта. — А мы кто, по-твоему? — вызверились девушки. Кажется, там была еще пара нелестных эпитетов в полголоса. — Травницы, отказавшиеся от прохождения практики, — пожимаю плечами. — Вы же это... гуляете. — Где хотите. Диина демонстративно срывает как раз попавшуюся под руку равень траву и, помахав ею, требует «Вот, я собираю. Давай воду!» «Моя группа», — ровно и спокойно говорю я, но откуда-то в голосе появляется металл, «собирает то, что я говорю, и в тех количествах, которые я говорю. А вы, прогуливаясь, разумеется, можете собирать, что хотите». Девушки шипят еще несколько минут, разбрасываясь ругательствами и угрозами. Какая глупость, угрожать при таком количестве свидетелей. А затем спрашивают, чего и сколько собирать. Вот так бы сразу. Впрочем, я уверена, что как минимум две из них еще попытаются со мной поквитаться. Перед тем, как повернуть обратно, мы делаем небольшой привал. По плану всего на 10-15 минут. Кит с Яром уходят куда-то в лес и пропадают там. Я беспокоюсь и иду за ними, немного обману второго Альда, Райка. Делаю вид, что иду в другую сторону и по надобности, а затем сворачиваю в нужном направлении. Вскоре обнаруживаю мужчин. Кит застыл под действием моего парализующего зелья, а Яр... задумчиво рассматривает что-то на своей ладони и, кажется, ждет, пока маг придет в себя. «Что?» — спрашиваю я, вздыхая. И яр демонстрирует амулет. «Что?» — переспрашиваю еще раз. «Амулет связи», — поясняет Альт. «Ась, когда он уже отомрет?» Я пожимаю плечами. «Мне тоже интересно. В первую очередь чисто с научной». Вернее, испытательной точки зрения. Когда маг начинает таки приходить в себя, минут через пять, И яр берет его за горло. «Кто тебя послал, маг?» — спрашивает он. «Я понимаю, что весь тот металл, который недавно мерещился мне в собственном голосе, практически лебяжий пух. Вот голосом Альда камни можно резать». «Камила попросила!» — выдыхает маг.